«Люди все-таки предпочитают ад на земле, чем рай в потусторонней жизни». Автомобиль Луиджи ловко сновал между всеувеличивающимся потоком машин, в то время как с противоположной стороны Джакарты к посольству подъезжала другая автомашина. Сидевший в ней человек вырулил метров ста от посольства и закурил. Луиджи, едва не столкнувшись с проезжавшим рядом с Ситроэном, зло выругался. Человек снял темные очки, протер их, отложил в сторону. Затем достал дипломат, лежавший на заднем сиденье. Луиджи взглянул на часы. Он уже опаздывал. Из чемоданчика стали появляться детали снайперской винтовки. Для того, чтобы их собрать, понадобилось еще две минуты. Автомобиль Миннелли уже подъезжал к посольству, когда за нарушение правил его остановил полицейский. Винтовка была собрана и теперь лежала на столе коленях водителя. Посмотрев еще раз на посольство, человек улыбнулся и включил радио. Играла легкая джазовая музыка. Наконец-то, избавившись от полицейского, Луниджи с нетерпением вырулил на соседнюю полосу. До посольства оставалось ехать два квартала. Он еще раз бросил взгляд на часы. «Не надо предупреждать их заранее. Вот теперь обязательно опоздаю!» Думал он, сидевший в машине, закурил еще одну сигарету и чуть прибавил громкость. Пел «Армстронг». Красный свет заставил минели прождать добрых полминуты. Через дорогу шла какая-то женщина, неся на руках сынишку. Тот улыбался. Луиджи подмигнул ему, вспомнив о своих детях. Сын просил привезти новый пистолет, игрушку, а он уже в третий раз только обещает. Надо будет на обратном пути заехать в магазин, хотя лучше всего это сделать в Италии. Человек докурил сигарету и лениво выбросил окурок из окна. Стрелки часов на его руке приблизились к намеченной минуте. В конце улицы показалась машина Луиджи. Винтовка на коленях дрогнула. Миннелли резко затормозил почти перед самым зданием. Винтовка поползла вверх. Достав ключи, Луиджи вспомнил, что документы в пиджаке, и, перегнувшись, взял пиджак. Винтовка точно легла на грудь. Луиджи вышел. Прицел совпал с его фигурой. Луиджи сделал шаг. Выстрел. Еще один. Первый выстрел оказался роковым. Он пришелся точно в висок. Пуля вышла из горла, и густая темно-красная струя залила рубашку. Вторая пуля попала в падающее тело и пробила печень, застряв в теле. Обе раны были смертельны, но очевидцы говорят, что Луиджи успел еще улыбнуться. Стрелявший бросил винтовку на сиденье рядом с собой. Дал полный газ. Автомобиль скрылся из виду. Когда к месту происшествия прибыла полиция, никто не мог определенно сказать, откуда стреляли и кто. Мнения были различны и столь же категоричны. Впрочем, для Луиджи это же не имело значения. Дамиана Конти был мертв. И алан Дершевиц записал на свой счет первые 30 тысяч долларов. Идеалы, которые всю свою жизнь защищал сотрудник ЦРУ и АНБ, Дамиана Конти и его совесть честного человека оказались несовместимыми. Жаль, что это он понял лишь к концу своей жизни. Джакарта, день 22. Известие о смерти Луиджи ошеломило обоих. Его привез Чанг в 7 часов вечера с известием Дейли, что через час Гонсалес должен быть на борту самолета. Дюпре и Дейли должны были встретиться в аэропорту. Несколько минут все молчали. Лишь из соседней комнаты слышался веселый голос, что-то напевающего мне. «Заткнись!» — заорал Гонсалес. Голос сразу смолк, хотя Мигель непонятно почему прокричал по-итальянски. «Как его убили?» — спросил Дюпре бесцветным от боли голосом. Выстрелом. Две пули в затылок и в спину. Чанг был молчаливее обычного. «Это не триада», — покачал головой Дюпре. «Слишком профессионально. Где это произошло?» «У посольства. В тот момент, когда он выходил из машины. Значит, его там ждали. Надо выяснить, кто из посольства знал, что Луиджи приедет туда в это время. Даже после такого сообщения юпре мог логически рассуждать. «Уже выясняем. Мы передали дело в Интерпол. Я сам прослежу за результатами расследования. Спасибо». Когда Гонсалес должен приезжать Сейчас. Мигель понимал, что отъезд необходим. Это приказ, и все-таки его душила ярость. Слепая, страшная ярость.